переждать. — Вот как ты заговорила, — сказал он удивленно, — а я-то думал. — Ай, ты думал. Противно. — Ничего ты обо мне не думал и не думаешь, не знаешь ты меня и все. А ведешь ты себя, как хулиганствующий ученик. Знаешь, всегда находится такой заводила в классе. Встает, задает ехидные вопросы, класс гогочет, а он сияет. Ванул, какой я умник. Класс он, конечно, насмешит. Учителя вгонит в пот, но из школы тоже вылетит пулей. Директора таких не терпит.